Чего вы ждете? У французов есть песня, которая называется «Чего ты ждешь, чтобы быть счастливым». Делая осознанный вдох, я говорю: «Я пришел, достигая покоя. Теперь я в полной мере присутствую, живу в полную силу. Настоящее мгновение стало моим подлинным родным домом». Делая осознанный выдох, я говорю: «Я дома». Если вы не чувствуете себя как дома, то будете продолжать бегать, и вы будете по-прежнему бояться. Но если вы чувствуете, что вы уже дома, тогда вам больше не надо никуда бежать. Вот секрет практики. Когда мы живем в настоящем мгновении, то можем наполнить свою жизнь истинным счастьем.